От Бадайба до Монреале. И опять от всего помогает отвлечься очередное путешествие. 1 апреля они с Мариной отправляются по накатанному маршруту. На этот раз почему-то в глаза бросается обилие бездомных собак. Сугубо отечественная особенность. Зарубежные псины все в ошейниках и прихозяевах. Едешь хозяином ты вдоль земли, скажем, в е л и к и е луки. А под колеса снуют к а б е л и и попадаются суки. Их на дороге размазавши в слизь, Что вы за чушь создадите? Вы поощряетесь все реализм, милый товарищ водитель. От этих злых, усталых строк воображение сворачивает совсем в другую сторону, и собачья тема довольно скоро обретет иное решение. Куда не втисну душу я, куда себя не дену, со мной пес, судьба моя, беспомощна, больна. Я гнал ее каменьями, но жмется пес к колену, глядит глаза на выкате, и з языка слюна. В Минске встретились с Олесям Адамовичем, получили от него в подарок к к а т ы н с к у ю повесть». Тоже человеку не сладко. Войну с цензурой ведет постоянную, и побед в ней не больше, чем потерь. В Кельне, как водится, изучали знаменитый собор снаружи и изнутри, удивляясь, как он уцелел во время бомбежек. После войны почти весь город отстраивался заново. Отправили Нине Максимовне довольно веселую открытку, где после вежливых Марининых фраз он приписал «Мамуля, мы тут обнаглели и шпарим по-немецки. Я помню только одну фразу и везде ее употребляю. Целую, Вова». После Парижа снова Мадейра, Канары, Португалия, Марокко. Все замечательно. Но в соответствии с положением о въезде в СССР и выезде из СССР, утвержденным постановлением Совета Министров от 22.09.1970, номер 801, въезд в развивающиеся и капиталистические страны разрешается один раз в год. Есть еще планы на это лето. Пустят ли? В Москву вернулись на новом Мерседесе 350. «Голубой металлик». Говорят, такая модель в образцовом коммунистическом городе имеется еще у двух автолюбителей – шахматного чемпиона Анатолия Карпова и генсека Брежнева. По возвращении закончил дела с Арапом. Что получилось, то и получилось. Попробовался на роль Пугачева. Фильм будет ставить Алексей Салтыков по сценарию Эдика Володарского. Хотят Марину пригласить на Екатерину II. Мечтать пока в этой стране не запрещено. А теперь на восток. С сыном Вадима прилетели в Иркутск. где устроили Высоцкому прием с пышными тостами. Но начался вдруг такой тошнотворный барственно-светский разговор, что пришлось сказаться больным и удалиться, не спев ни п е с н и В провинции тоже встречается всякое. Вот был у военных, на танке даже покатался, а потом подходит один офицер и, взяв за рукав, начинает прорабатывать. «Стране в нужны совсем другие песни. в а ш и с позволения сказать, творчество». Или в б а д а й б и н с к о м аэропорту, когда он сидел, набрасывая строки, «Мы говорим не штормы, а шторма». Это для фильма «Ветер надежды» одесской студии. А куда денешься? Подошли трое потлатых и подвыпивших, суют гитару с наклейками из голых баб и просят обслужить. Чуть-чуть д е л о до драки не дошло. Но, конечно, не этим Сибирь запомнилась. У Байкала постоял, вспоминая Вампилова, почти ровесника своего, ушедшего четыре года назад. Оказывается, не утонул он, а от сердечного приступа умер. не дойдя нескольких шагов до берега. Осталась потрясающая пьеса «Утиная охота», ждущая смельчаков, которые возьмутся ее ставить. Проезжая мимо станции «Зима», сфотографировался на память о городке, который подарил России Евгений Евтушенко. При всем его пижонстве он все-таки поэт, а Вадим его еще и человеком считает. На прийске «Хомолхо» Потрогал рукой вскрытую бульдозером вечную мерзлоту. По острой грани бытие движется, живое и мертвое рядом. А когда ехали проездом на Бирюсу, он, взяв гитару, начал в купе тихо напевать, и проводница изумилась. Прям совсем как Высоцкий. На приисках у Вадима народ замечательный. Лица кирзовые, а души шелковые. Есть разговорчивые, но больше молчаливых. И от тех, и других успел набраться. На месяцы вперед. В х о м о л х о начало концерта долго откладывалось. Столовая всех, естественно, не вместила. Пришлось выставлять рамы из окон. Перед ним то и дело извинялись, а он одно отвечал, спокойно, без пафоса. «Эти люди нужны мне больше, чем я им». Вторая поездка во Францию далась не без труда – Сначала в АВИРе выписали стандартный отказ, но посоветовали обжаловать решение в МВД, что и было сделано. Кажется, были еще звонки значительных лиц. В общем, начальник главного союзного АВИРа, обиден вопреки фамилии своей, на письме Высоцкого начертал совсем не обидную резолюцию, попросив московское ведомство внимательно рассмотреть просьбу заявителя. Отпустили, взыскав за визу 271 рубль. В Париж прибыли самолетом, а через несколько дней в Монреаль, где в самом разгаре Олимпийские игры. Остановились в доме Марининой подруги Дианы Дюфрен. Буквально в первый вечер натолкнулись в городе на двух знаменитых футболистов – Блохина и Буряка. В прошлом году Высоцкий выступал перед нашей сборной на подмосковной базе, после чего она выиграла какой-то товарищеский матч. На этот раз команда Лавров не стяжала, и ребята явно подавлены, привели их к себе. А когда они обмолвились, что у Буряка завтра день рождения, с удовольствием напел им на кассету несколько вещей. Здесь, естественно, присутствует целая группа поддержки советских эстрадных артистов. На следующий день Лев Лещенко пытается пригласить Высоцкого спеть перед матчем «Наших» с немцами, но спортивный министр Павлов не позволяет. Сделана запись на студии «РСА». Там и старые песни, и новые, в том числе «Купола» и «Разбойничья». Обещают выпустить диск, а после короткого знакомства с Нью-Йорком снова Париж, и там основательная работа на студии «Le Chant du m o n d с ансамблем Константина Казанского. Уже не терпится подержать в руках свою полноценную, большую, твердую пластинку, а то советские гибкие миньоны смотрятся жалкой подачкой. Народ их, конечно, покупает, и даже журнал «Кругозор» с дыркой посередине, где две балаты из МакКинли опубликованы, имеет хождение у коллекционеров, но конкурировать с сотнями тысяч самодельных магнитофонных записей эта мелочевка никак не может. А еще позвонил э м и г р а н т Миша Аллен, который 5-6 лет назад опубликовал в здешних журналах свои переводы песен Высоцкого на английский язык. Здорово. По прибытии в Москву Высоцкий о т н о с я т в авир бумагу с признанием в самовольном посещении Канады и США в связи с работой жены в этих странах. Вроде бы никаких негативных последствий это не вызвало. А 9 сентября Таганка отправляется в Югославию на д е с я т ы й юбилейный Битев, Белградский интернациональный театральный фестиваль. Привезли Гавлета, 10 дней, и зори здесь т и х и и Югославию недаром считают страной не совсем социалистической, никакого бардака, культура организации высочайшая, у нас бы всяких... При хлебателе сотни три суетилось, а тут буквально несколько человек все устраивают, сочетая по нескольку функции. Он и шофер, и администратор, и переводчик со всех языков, прямо как мы по нескольку ролей в спектакле тащим. Играли то в Белграде, то в Загребе, то в Сараеве. Тоже, наверное, не случайно, ведь когда артисты в поезде ночуют, им гостиница не нужна. Во всем мудрый расчет. Гамлет занял первое место. Точнее, поделил его со спектаклем Питера Брука «Племя Ик» и с мюзиклом «Эйнштейн на пляже» американца Уилсона. Но первым все-таки при объявлении победителей был назван Любимов. Потом две недели гастролей в Будапеште. Шефу стукнуло 59. Высоцкий с б о р т н и к о м зачитали ему приветствие, заканчивающееся словами «Ваня Вова». Коллективу, однако, не по душе и то, что два артиста так задружились и то, что к престолу они оказались приближены, почему Любимов с ними за обедом сидит, почему меня не в той же, что их гостиницы поселили, ну и так далее. Царство Вовки и Бортняги кто-то уже прокомментировал злобно. Странное дело, поговоришь с каждым по отдельности, не видно, где в нем эта злость, а когда они втихомолку злословят, то как будто выделяют из себя нечто липкое, и эта гадость людей между собой склеивает гораздо крепче, чем высокие цели и помыслы». Дружественность – это не норма, не правило, как думали мы в юные годы. Это, скорее, исключение и редкая роскошь. Так почему бы не радоваться каждому просвету взаимной доброжелательности на общем фоне будничной сумрачной вражды? Любимов сейчас потеплел к Высоцкому по одной простой, но неожиданной причине. Шеф вступил во вторую или третью, историки разберутся, молодость. Влюбился в Мадьярку, переводчицу по имени Катарина. По слухам, она дочь здешнего правителя Яныша Кадара. Все таганцы насупились. А как же, мол, Соликовская вообще моральный обрик режиссера? И только Высоцкий по-мужски понял шефа нуждающегося в поддержке. Дело даже не в советах по поводу ухаживания за иностранками, в ы б о р ы ресторанов и прочего. Это все скорее шутливый т р е п Она хороший человек, вот главное, что было сказано. А большего и не надо. И ничего другого, кстати, влюбленному человеку не стоит говорить. Что в 59, что в 19. Законы порядочности предельно просты. Сложны только способы оправдания их отсутствия. Марина приехала сюда сниматься в фильме е м а р т ы м е с с о р о ш их двое. У нее тут главная роль, а по случаю приезда Высоцкого в сценарий добавили эпизод, где героиня встречается с неким мужчиной. Продолжительный поцелуй увенчал эту сцену. Конец книги. Март 2002 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.